Глава двенадцатая Я думала, что на встрече с безымянным другом Арсения все и закончится, но крупно ошибалась. Стоит мне подняться на второй этаж и направиться в сторону своей комнаты, когда меня доносится визгливый голос матери. От неожиданности я замираю, словно застыв в оцепенении, и жду, что же услышу еще. Кажется, за этой дверью, которая чуть-чуть открыта и мимо которой я проходила несколько раз в день, находится кабинет Станислава Валерьевича. Именно там сейчас находятся мама и Самойлов, и, судя по тону, которым звучит ее голос, она на взводе. Голос, которым отвечает Самойлов, спокоен, но даже я могу представить, каково ему с сыном, вытворяющим безумные вещи, лишь бы насолить новой мамочке. Прислушиваюсь, надеясь, что меня не поймают, хотя что еще может быть хуже. Ты должен повлиять на него, негодует тем временем мама и голос ее полон раздражения. Стас, ты же понимаешь, что это уже перебор. его чуть не вышибли из академии трижды, а это всего лишь первый курс. А что будет дальше? Вот так дела! Я поражена услышанным. Не думала, что Арсений такой бунтарь, но это даже забавляет, ведь на его фоне я выгляжу просто идеально. Скромна, тиха, умна, хорошая дочка. Привычная роль, но она мне определенно нравится. Оль, я поговорил с ним. Он возьмется за ум. Ха-ха, так я и поверила. Он погубит тебя, Стас, когда наворотит таких дел, от которых ты уже не сможешь его отмазать. «Пьяный за рулем, бог ты мой! А если бы его поймали? Или он врезался бы в кого-нибудь? Слушай, у нас с Арсением неважно все сложилось, но даже я начинаю беспокоиться за него». Я закатываю глаза, услышав последние слова матери. Впору начать смеяться мне и громко аплодировать, потому что актриса из нее действительно получилась лучшая. Столько лжи, да в каждом слове. Сжимаю кулаки, прислушиваясь к следующим словам, которые уже произносит Станислав Валерьевич. «За руль Арсений больше не сядет. Я забрал у него ключи от машины». «Думаешь, это его остановит?» — фыркает мама. «Уверена, что его дружки не против одолжить машину. Сами такие же». «Макар не такой», — произносит Самойлов, и я начинаю подозревать, о ком он говорит. «Это он для тебя не такой». А кто знает, как они там отрываются, когда родители не бдят? Второе закатывание глаз до добра не доведет. Так можно вывек глазного яблока заработать, если такой диагноз вообще в природе существует. Ладно, Оль, я тебя услышал. С сыном я уж как-нибудь разберусь. Сомнение. Я слышу в его голосе сомнения. А это значит, что даже отец не может повлиять на своего неуправляемого сыночка. И вот еще один повод быть благодарной и покорной девочкой, которую вознаградят по достоинству. Им бы ликовать, радоваться, что отыграть роль удастся без проблем, но что-то тревожит меня, гнетет и беспокоит. Я разжимаю кулаки, прислушиваясь к последним словам матери. «Смотри, не затягивай, сейчас ночные тусовки и алкоголь, а потом что потяжелее будет, если... нет, Оль». Станислав Валерьевич повышает голос, и я понимаю, что мама говорит о наркотиках. Неужели она подозревает, что Арсению употребляет запрещенные препараты? Хотя, может и так. Один оглушительный хохот чего только стоит. Как знаешь. Слышу ответ матери и решаю, что пора уносить ноги, пока меня точно не поймали за подслушиванием. Информации столько, что кругом идет голова. Арсений не просто докучает старшим, занимаясь мелким хулиганством и бросаясь колкостями в адрес новой жены отца, но и ходит по лезвию ножа. Интересно, сможет ли его остановить Станислав Валерьевич. Но как бы меня не взволновало услышанное, я понимаю, что самой-то лучше держаться подальше от Арсения. Кто знает, может, он уже сидит на запрещенных препаратах, и мои угрозы уже не подействуют на его затуманенный рассудок. Ведь там, где есть зло, уговоры, мольбы или угрозы не сработают, пока это зло не искоренить. Пробираюсь мимо комнаты, в которой ночевал Арсений. Дверь закрыта. Тишина. Скорее всего, он уже дрыхнет и плевать ему на отцовские нравоучения. Зато моё сердце беспокойно стучит, толкая кровь по сосудам. Да так сильно, аж в голове разрывается пульсирующей болью. Я устала. День был слишком насыщенным. Вхожу в свою комнату, порадовавшись, что больше никого не встретила по пути и узнала много чего интересного из жизни Самойловых. Но, глянув в последний раз на закрытую дверь соседней комнаты, поджимаю губы и закрываю собственную дверь. И не забываю провернуть ключ в замке. Мне не нужны случайные посетители. Жить в этом доме, как оказалось, опасно не только для нервной системы, но и для тела в целом.